Шарман, Остров Чудес. Всего три часа на пароме. Цена билета — 10 центов. Покровитель Дьюи Хронос, величайший путешественник во времени. Дай ревелям самоцвет, и ты окажешься на вершине блаженства. Коктейль от эфиженов унесет тебя в неведомые дали. Эдвардианские телепаты расскажут всю правду. Загадочные целители Стратори Снимут твою боль. Доброволец возьмет на себя твои страдания.